Глава 38. На утро Неждану разбудили голоса. За столом сидели Чара и Лисьяр. Чара в простом льняном сарафане, босоногая, волосы перехвачены голубой лентой. Ворот рубахи Лисьяра был распахнут, рукава закатаны до локтей, оголив сильные руки с тонкими запястьями, прикрытыми широкими зарукавьями. Оба, и Чара, и Лисьяр, склонившись над плоским блюдом, заполненным водой, Что-то смотрели в отражении и переговаривались тихо. «Может, у дальнего ручья посмотреть?» — говорила Чара, показывая пальцем. Лисьяру прямо качал головой. «Далеко. Если и жница нападет, негде укрыться будет». Погорка тихонько вздохнула. Тайком, нежданно заметила это и почувствовала укол ревности, посмотрела на аптекаря, задержалась взглядом. Тот, кажется, тоже почувствовал ее взгляд, Посмотрел в глаза Чары быстро и тут же отвел их, кивнув на воду. Остается черная расщелина. На этот раз Чара покачала головой. Там уже нет ничего. Три сезона как нет. Неждана села, оправила одежду. О чем речь? Чего нет? Чара повернулась к ней, посмотрела с интересом. Да вот, думаем с лисьяром, как жницу напоить. Напоить? Княжна подсела к столу. Чара кивнула. ну да «Женится вечно голодная Мара. Она не успокоится, пока не утолит свой голод». Княжна уже слышала это все прежде. Сейчас ей удалось рассмотреть по горку. Невысокая, ладная, со светлыми, словно бирюза глазами и льняной косой, она походила на подростка, хотя, судя по речам, была старше. «Как можно напоить вечно голодная?» спросила, недослушав. Чара посмотрела на нее с осуждением, но все-таки ответила. «Это смотря чем пытаться накормить. Если кровью живых, то можно, но ненадолго. Если снадобьем сильным, то можно навсегда. Но снадобье должно быть подобрано особо», — она посмотрела на княжну внимательно. «Вот что разбудило твою жницу Под взглядом волшебницы нежда не стала неловкая. Она повела плечом. «Не знаю». Я угостила ее купленным у лисьяра отваром. «Украденным», — напомнил аптекарь. Девушка вскинула голову, воздернула нос. «Я оставила деньги. Выходит, купила». Лисьяр не успел ответить. Чара, прервав их перепалку, предложила. «Я, кажется, знаю, что делать. Нужна живая вода». Лисьяр закатил глаза, покачал головой. Чара настаивала. «Не та, что ты подумал, а особая» собранная из последних вздохов мотыльков. Она посмотрела на аптекаря, во взгляде плескалась жажда внимания и похвалы. Элисиар задумался. «А что? Может и получится. Луг здесь недалеко, у самого мостка. И время сейчас самое подходящее». Нежданно выпрямилась. Улыбка, появившаяся было на ее губах, медленно таяла. «Какие мотыльки? Какой последний вздох?» Это же просто мотыльки. Вы меня сейчас разыгрываете?» Чара усмехнулась. Элисиар ответил вместо нее. «Нет, мотыльки обычные. Они живут недолго и быстро уходят в кощи царства, чтобы возродиться вновь. А потому все время как бы на границе обитают, между живыми и мертвыми. Нет, это отличная идея». Чара повернулась к нему, посмотрела строго, напомнив. «А после вы уйдете» как ты обещал моему батюшке». Она встала и быстро вышла из избушки, оставив нежданную Элисьера готовиться к работе. Аптекарь встал, подошел к печи, снял с нее корзину, доверху наполненную всяким скарбом. Там были и склянки, и туиски, и котомки, и берестяные свитки, и воск для печатей, и связка свечей, и огнива, и пара блестящих, будто из рыбьей чешуи перчаток. Элисьер, внимательно осмотрев содержимое, а вытащил несколько фляжек. «А как их собирать, вздохи эти?» — спросила Неждана, наблюдая за сборами Лисьера. «На песню?» У Неждана округлились глаза. «Какую песню?» Юноша задумчиво посмотрел на нее, будто увидев впервые. Отозвался просто. «Поминальную?» «Твое дело петь, мое сбирать. Так справимся». Он направился к выходу, толкнул дверь обернувшись к неждане и отметив, что то Таня пошевелилась, поторопил. «Ну, пойдем же, времени мало». Тем же путем, через мостик над омутом, обернувшись к изнанке мира, они вышли на вчерашнюю поляну. Русалки и болотницы, вынурнув из тени, смотрели настороженно, но близко не подходили, хоть наблюдали с ревнивым интересом. Оказавшись на берегу, Элисьяр прошел дальше, свернул с тропинки к соснам и ушел к дальней излучине. Там, укрытая от чужого взгляда, оказалась поляна. Сочная осока доходила нежда не до пояса. Утреннее солнце подсвечивало траву, делая ее полупрозрачной, сказочной. А крохотные капельки росы, поднимавшиеся над ней, преломляли золото наступающего утра. И будто огоньки поднимались к небесам. Княжна завороженно наблюдала, даже не сразу заметив, что поляна эта вся от края и до края, усеяно мотыльками. Элисья, остановившись у края поляны и стараясь не шуметь, поставил склянки на поваленный дуб, стянул сапоги, пристроил их рядом, сбросил с плеч рубаху и, оказавшись обнаженным по пояс, закатал штаны до колен. Взял в руки склянку, обернулся к княжне, посмотрел строго. «Ты тут стой, в воду не ходи, не то русалки на дно утащат». Нежданно кивнула и послушно сделала шаг назад. «Ну, готово?» Лисьяр смотрел пристально, ожидая согласного кивка. Девушка кивнула, припоминая строки поминальных песен. «Начинай тогда!» Девушка откашлялась, затянула тихо. «Ты взойди, мое солнышко, Утоли мою боль к ручинушку, Что засыпала тебя, мать сыра земля, придавила грудь «Черным камушкам». Поляна осветилась. Крылья сотен мотыльков, услышавших песню, окрасились синим, из-за чего вся поляна стала искриться, поблескивая золотом росы и цветом бабочек. Лисьяр шагнул вперед, оказавшись по колену в воде. Сделал первый осторожный шаг, раздвигая свободной рукой осоку, а другой, поднося к голубому свечению склянку. Мотылек, потревоженный аптекарем, поднимался над травой, но тут же падал в воду, оставляя вместо себя яркую искру, как последний вскрик. Именно их и собирал лисьяр. Один за другим осторожно и ловко. «Я не буду петь песен звонких, не снесут меня резвы ноженьки, да на берег твой, к твоим рученькам». Песня нежданно лилась, смешиваясь с сиянием мотыльков, привлекая русалок до болотниц. Те усыпали берег. Кто-то выбрался и уселся в тени, кто-то прилег в камнях. Синие да зеленые волосы их, спутавшиеся с болотной травой, покрывалом стелились по земле, струились, потревоженные ветром. По щекам текли слезы, и вот уже русалки, подхватив песню нежданы затянули. нет спасения мне От глухой тоски не видать теперь Счастья светлого. Их серебристые голоса, подхваченные лесным эхом, взмыли ввысь к склонившимся кронам столетних ив, легли на плечи лесных птиц и полетели во все края, осыпаясь слепым дождем. Лисьяр возник переднежданный, дотронулся до ее рукава. В его руках были две склянки — доверху наполненные голубым сиянием. «Пойдем», — прошептал, склонившись к уху девушки, и обернулся на русалок. Те, не заметив, что девушка смолкла, затянули уже о своем. О тяжкой жизни на болотах, о тоске по свету, по дому, о близких, что забыли о них. Лисьяр, подхватив рубашку, на ходу натянул ее, притормозив надел сапоги, повел к нежну прочь. «Мне так жалко их». Нежданна смотрела на поющих русалок, по щекам текли слезы. Лисьяр усмехнулся. «Жалей, не жалей, а каждая здесь оказалась по своей воле. Ты имеешь в виду, что они сами утопились?» И Лисьяр кивнул. «Кто сам от боли душевной, да от глупости, а кто по алчности, поведясь на посулы болотного царя?» Они шли по тропинке к мостику, ведшему к Погорской деревне. Ее силуэт проступал в утренней дымке как воспоминания или мираж. Неждана вздохнула. «Тем более жалко. Одна ошибка, а мучиться потом веки вечные». Лисьер замер, вытянул шею, посмотрев на поляну, откуда они только что пришли. «Слышишь?» «Что?» Неждана тоже оглянулась, но ничего необычного не услышала. Песня стихла. И тут же, будто отвечая на самые его страшные предположения, Тишину разрезал неистовый русалочий виск и громкий всплеск. Птицы тучей вспорхнули вверх, зависли над поляной. А русалки, судя по звуку, в рассыпную прыгали в воду и уходили на дно. Их крик стал приглушенным и словно тянулся со дна. На тропинку, ломая молодые сосенки, выбралась жница